она и потупила глаза чёрные мысли не давали ей покоя раздумывать мне не до сук я обязан сдержать слово и исполнить другое поручение собственноручно передать устиги этот персень он слегка подбросил его и ловко поймал на лету пальцами так приказал твой господин он посылает его в знак доброго расположения к персидскому князю «Я должен вручить его в твоем присутствии и сообщить непобедимому, как перс отнесся к подарку. Принял его с благодарностью или с негодованием?» «О!» — затрепетала от страха Нанай. «Сделай так, Энлиль, чтобы Устига порадовался ему. Ты боишься за жизнь, Абу-Сардар? Очень. Так сойдем же скорее в подземелье!» Нанай терапливо достала ключи, Из золотой шкатулки, крышку, которую украшала миниатюра, нефритовые изображения оливковой рощи. Спуская из-под дворцовой лестницы, из мрамора в серых прожилках, Нанай боязливо проговорила. «Там сейчас Тека, верная рабыня моего господина». Тека действительно находилась в темнице, в обычное время принеся узнику пищу. Устига лежал на истлевшей соломе, не в силах пошевельнут рукой. Скупой свет каганца освещал его лицо, вид узника был ужасен. Скулы, обтянутые синей серой кожей, черные провалы вместо глаз, на уши свисали длинные космы. Некогда красиво подстриженная борода, теперь уже давно нечесанная, напоминала свалявшуюся паклю. Тека склонилась была над узником, но тотчас отпрянула. Ей показалось, что нергал, уносящий в преисподнюю душу людей, уже закрыл ему глаза своим смертоносным перстом, но устига очнулся. Собрав последние силы, он спросил шёпотом, что делается за городскими стенами? Идёт ли ещё война? На чью сторону клонится победа? Так и молчал. Я знаю, тебе запрещено со мною говорить. Вич, может, душа моя вырвется из этого мрачного подземелья прежде, чем утихнет битва. Я очень слаб, Тека. Но и на склоне жизни заклинаю тебя звёздами, месяцем и солнцем, заклинаю любовью и скорбью, скажи, далеко ли тих два года гниею я в этом склепе, ожидая либо смерти, либо иной жизни, где стоит сейчас войско моего царя? Господин, в ужасе отшатнулась Тека. «Никто никогда не узнает, что ты разговаривала со мной. Сегодня ты в последний раз принесла мне пищу. Завтра моя душа уже будет блуждать в царстве теней. О, Армуст поможет мне вырваться из темницы этого солнечного дворца. О, Армуст помо...» Язык плохо повиновался ему, и он умолк. «Господин, вижу, ты добрый человек» и заслуживаешь того, чтобы увидеть солнце, но не принуждай меня обманывать моего господина. Я понимаю тебя так. Ты думаешь, умирающему безразлично, кто побеждает, кирх или набусардар, они оба сильны, два года длится единоборство. Быть может, боги смилостивятся и опояшут меня мечом, чтобы я мог примкнуть к воинам моего царя. О, Тека, хоть еще раз опояться мечом и взять в руки лук, но нет, этому не бывать. Тело мое — ветхая холстина, а дух — сломанное крыло. Но об одном я тебя прошу, скажи мне хотя бы о ней. Не она ли это была, чьи глаза излучали ее взгляд? Тека селилась побороть в себе сострадание, а Устига продолжал, чьи глаза излучали ее взглядом, чьи уста пламенели багрянцем у нее губ, на чьих щеках играл румянец ее щек, а каждая черточка светилась ее застенчивой улыбкой. Вздох вырвался из груди Текки. — Скажи, это она прислала мне маленького башка из нефрита, благовония, теплая покрывала, и упросила пробить второе оконце, чтобы в темнице было светлее? Тека вскрипнула. «И этого мне никогда не узнать. Ну, исполни хотя бы последнюю мою просьбу. Скажи, жива ли она?» «Жива!» Сжалившись, кивнула Тека. Охваченный внезапной надеждой у Стига попытался было встать, но предательская слабость вновь свалила его на соломенные ложи. «Жива! Стало быть, она жива! Я умираю, а она жива! Пусть хоть она живет!» слеза вытекался из-под воресниц пусть живёт моя прекрасная любовь моя передай ей так что я ей всё простил что умираю без ненависти в сердце